тараканы в голове. Выбегаю из дома, в школу опаздываю. Вдруг слышу за спиной: "Да у него одни тараканы в голове". Оборачиваюсь. Старушки на лавочке сидят, разговаривают, в мою сторону не смотрят. Значит, это не про меня. А про кого интересно? В школе спрашиваю Юрку: "Знаешь такую обзывалку: у него тараканы в голове"? Что-то такое слышал? Юрка отвечает: Это тебя, что ли, так обозвали? Да нет, говорю. Не меня. У меня в голове не тараканы. А кто? Я задумался. Действительно, кто у меня в голове? Мысли всякие прыгают в разные стороны, прямо как воробьи. Точно. У меня, говорю, воробьи в голове. А у тебя? А у меня? Юрка тоже задумался. У меня У меня собаки в голове. Почему собаки? Я утром с пиратом гулял, а за нами две собаки наблюдали. Наверное, завидовали. Мимо нас протопал тяжёлый бурлакин. Вот у кого слон в голове, так это у бурлы, сказал Юрка. Или бегемот, предположил я и заметил в конце коридора Иришку, которая скакала на одной ноге. А у Иришки в голове одни зайчики. Мы улыбнулись и пошли на урок. Ольга Алексеевна была сегодня нарядной, в белой кружевной кофточке с короткими рукавами. «Осенняя пора, а чей очарование!» читала она наизусть, и ее красивые руки плавно взлетали над классным журналом. «У Ольги Алексеевны!» — шепнул Юрка. «Сегодня лебеди в голове!» Я кивнул. В течение дня мы выяснили, что у нашего трудовека в голове одни гайки, а у Физрука коконат. У Сони Казадоевой зеркальце в голове, у Репкина мобильник, а у хулигана Харченко подножки. У всех что-то в голове было. Зато какой ветер засвистел у нас в головах, когда мы мчались из школы на перегонки. "Ну всё", сказал Юрка, отдышавшись. Я победил, и в моей голове сейчас пусто. Совершенно ничего в ней нет теперь. А в моей есть, похвастался я. Что, опять воробьи? Нет, борщ со сметаной, Юрка сглоtnул и признался. А ведь и в моей есть котлета с макаронами. Хорошие у нас головы, сказал я. Чего в них только нет? А Юрка фыркнул. Известно чего? Тараканов?